23. Дело Абакумова. Москва. 6 июля 1942 года. Эйтингон должен был вернуться в Москву 8 числа. На ту же дату был запланировал и его доклад Берии. Но удалось сократить путь. Авиаторы помогли и он добрался до пункта назначения на два дня раньше. Настроение от этого стало резко приподнятым. Уже и Павел прилетел, и прочие знакомцы. Трошкин, Ермаков, Медведев, Приходько, Ларин. Кто по делам, кому светило награждение, или, что грустнее, лечение. Наум ухмыльнулся. С друзьями-товарищами он обязательно встретится, но сначала заявится домой, к своей музычке. Предвкушая отдельные детали близящегося свидания с законной супругой, Эйтингон ехал в такси и наблюдал за жизнью столицы СССР. Ленинград, откуда он недавно вылетел, еще не до конца очухался, не отошел от страшной зимы, сохраняя все черты прифронтового города. А вот Москву не узнать. На улицах много девушек, в легких платьях, слышен смех, очереди выстраиваются к лоткам с мороженым, и к бочкам с квасом. Жарко. Покинув таксомотор, Наум бегом поднялся на свой этаж и позвонил. Улыбаясь, прислушался. Идет. Дверь отворилась, выглянула Муза. Ее озабоченное лицо поменяло выражение. Моментально выходя из образа замужней дамы, Муза взвизгнула и бросилась целовать Наума. А тот, как юный пионер, всегда был готов. «Приехал, приехал!» Внезапно женщина отстранилась, виновато посматривая на Эйтингона, но он не собирался упускать свое сокровище. Облапив музу, он прижал ее к себе и понял, отчего она так смотрела на него, смущаясь, извиняясь, будто. Из комнаты вышла Эмма Судоплатова, напряженная и расстроенная. Ее покрасневшие глаза выдавали недавние слезы. эмочка кто тебя обидел?» «Ты ж у нас генеральшей стала!» Женщина лишь помотала головой, и слезы потекли опять. «Что случилось?» Уже серьезно спросил Наум, чувствуя, что мечтания о приятном деньке и чувственных удовольствиях тают. «Павел пропал!» Негромко сказала муза. «Как это? Стоп, стоп! Не обе сразу! Эмма, рассказывай!» Генеральша прерывисто вздохнула, собралась, И стала излагать. «Вчера после обеда ко мне заходил Трошкин. Хотел повидаться с Пашей. Я ему сказала, что Паша на работе. И Женя отправился туда. Пропуск у него был. А где-то в третьем часу прибежал и говорит. Меня, мол, дежурный завернул. Мол, только что вышел генерал-лейтенант. Сказал, что ему надо быть на «Динамо». Но от машины отказался. Отправился пешком». Дежурный еще поторопил Женю, мол, догоните еще. Товарищ Судоплатов направился к улице Горького. Он всегда так ходит, чтобы ноги размять. Тушкин говорит, я сразу дунул. А на Кузнецком мосту вижу, стоит командир, то ли ждет кого, то ли просто воздухом дышит. И тут подъезжает черный ЗИС, а двое прохожих хватают Павла и в машину. И все, и с тех пор о Паше ни слуху, ни духу. «Так», – протянул итингон пройдясь по тесной прихожке, он остановился и задумался. «Наша тут ни при чем. Если что, Павлушу в кабинете бы взяли». «За что?» – застонала Эмма. «Да ни за что. Ну-ка, скажите, вы верите Павлу?» Обе женщины смотрели на него с горчайшей укоризной. «Вот так и дальше глядите», – хладнокровно сказал Наум. «Да». «Павел чистый, праведен, его могли подставить, это да». «Вот что. Если Павел даже и нарушил закон, я его найду и вытащу. Если за ним ничего нет, тем более». «Дружкин где?» «В гостинице, наверное, вот. Он оставил телефон Шереметьево». «Ну-ка». Быстро набрав номер, и тингон приложил трубку к уху. «Алло, Гарик, ты?» «Привет, я, я, тоже еще. Ты в курсе насчет Павла?» «Спокойно, спокойно. Трошкин где? Скажешь ему, чтобы подходил. Помнишь ту пивную, где мы весною пересеклись? Туда пусть и подходит. Остальное при встрече. Давай». Положив трубку, он быстро поцеловал Музу и Эму. «Все, я побежал. Будут новости. Сообщу. Пока». Не давая времени женщинам сполошиться, Наум покинул квартиру и спустился во двор. Та пивная находилась не столь уж далеко, поэтому и Тингон решил потренировать ноги. К сожалению, об испорченном дне прошло. Другие мысли тревожили на ума, Подозрений хватало, версий тоже. Шереметьево, Строжкиным он обнаружил поблизости от пивной и поманил за собой в заведение. Там было довольно шумно, сюда забегали не только пенсионеры, но и всякого рода деятеля тыла. Бывали и фронтовики. Чисто было в пивной, и частенько подавали отменных раков. Пиво также наливали неразбавленным, ну почти. Заказав по бокалу и тингон, первым делом распотрошил рака. А вот пивко лишь пригубил, нелюбитель был. «Не будем тянуть кота за известные места», – без улыбки начал Наум. «Женя, ты хорошо рассмотрел тот зис?» – Трушкин кивнул. Черный, новый, номеров не разглядел, далеко был. А куда он уехал? Свернул на неглинную, в сторону трубной. Значит так, ты сам из милиции, вот и вспомни былое. Надо пройти за этим ЗИСом, проследить, куда он двинул и до куда доехал. Помнится, на неглинный пост оруд стоял. — Пройдусь, — кивнул Евгений, — выясню, что смогу. — Насчет пройтись, это ты хорошо придумал. «Ну, гулять будем как-нибудь потом. Я вызову три... Нет, пять емок, чтобы не бегать, а ездить». «А немного пять?» – засомневался Шереметьев. «А ты оглянись!» – хмыкнул Наум. Пивной, принимая скучающий вид, заходили Ермаков, Ларин и Приходько. «А, ну да, я о чем и говорю». Полчаса спустя задание получили все, а тут и транспорт нарисовался. Договорились встретиться через час в Сокольниках. Ровно через три часа пять эмок съехались к парку. Трошкин с Шереметьевым и ермаков прошли весь путь следования таинственного лимузина. Таких машин в Москве было довольно много, но это лишь на первый взгляд. ЗИС-101 – штука заметная его замечали орудовцы и глазастые бабушки пацаны и торговки квасом так трошкин и добрался до конечной остановки это особняк в три этажа докладывал он оживленно помогая себе руками внутри двор туда под арку ворота закрытые я в щелку поглядел зис там тот самый я сразу увидал белую отметину на переднем крыле, как будто и звездкой мазнули мы с гавриком местных поспрошали «Ну, как поспрашали, поговорили, за жизнь посудачили, вскользь упомянули про тот самый Изис. Вот, дескать, жаруют шишки всякие. В общем, выяснилось, что заехала машина, так больше и не выезжала. И оставил Гаврика подежурить». «Стало быть», – приободрился Эйтингон, «Павел Анатольевич все еще там? Могли и по дороге высадить», – прикинул Ермаков. «Да навещу йогу, высажуваты», – подивился Приходько. «Там, Вин, там!» «Значит так, на оглядел всех». «Это дело я беру под свою ответственность. Мы все знаем, чьи ушки торчат за похищением Судоплатова». «О ми не до сраки, кто там торчит?» – разволновался Микола. «Требо, вытащи ты, товарища командира, ось так?» «Да, я согласен», – улыбнулся ей Тингон. «И пойду до конца, кто бы в том особнячке не засел. И я!» поднял руку Приходько. «Мы все пойдем», – решительно сказал Трошкин. Я и не сомневался, кивнул на Ом. «Тогда готовимся. Как стемнеет, выдвигаемся». Едва завечерело, как опергруппа выехала на место. машины оставили на соседних улицах и собрались вместе – Густые заросли сирени скрыли всех. Трехэтажный особняк напротив был тёмен и будто брошен. «Никто не выезжал», – приглушённо доложил Шереметьев. «Приехал ещё один ЗИС, и один тип выходил, в магазин смотался и вернулся. Знаете кто? Серёга Крупский». «Крупа?» – поразился Трошкин. «Знаешь его?» – спросил Наум. «Да чего же его знать? Крыса та ещё!» Его перевели в СМЕРШ, хотя оперативник он никудышний. Вряд ли в этом милом домишке служат опера, усмехнулся итингон Приступим, только помните, всех, кто нас там увидит, надо будет валить. Иначе нас самих усадят рядом с Павлом, как соучастников и пособников. Да по что вы нас все увещеваете, усмехнулся Ларин. И так все ясно, схватили Павла Анатольевича, стал быть, поганки. Перебьем, однако. Ну, раз вы все понимаете, вперед!» Ломиться в ворота никто не стал. Ермаков ловко залез по водосточной трубе на корни второго этажа. С помощью стеклорезы и собственного локтя отворил оконную раму. Оглядел помещение, сбросил вниз прихваченную веревку. Вскоре вся группа очутилась в темной комнате, где пахло бумагой и кошками. На то, чтобы отворить дверь, запертую снаружи, потребовалось полсекунды. Щелчок, и нам выглянул в неширокую щель. Он увидел длинный коридор, ряд дверей по одну сторону и широкие окна по другую. Две тусклые лампочки давали мало света, едва выделяя казенные темно-зеленые панели и беленые вверх. «Ну, тем лучше», — подумал Эйтингон, — «нам светиться ни к чему». «За мной!» шепнул он трошкин налево ларри направо бывший милиционер и бывший охотник скользнули пригибаясь вдоль стены и вскоре вернулись никого доложил евгений однако мужик сообщил иван видно что сторожить приставлен, а пол там хороший не скрипит иинггон подумал и сказал трошкин а ну ка глянь своим глазом не вошли знакомец там сторожем подрабатывает Капитан бесшумно прокрался и выглянул. Ему хватило одного мгновения, а после он обернулся и кивнул. «Он!» – сообщил Трошкин, вернувшись. «Крупа! Будем брать!» – решил Наум. Осторожно бочком он выглянул в окно. Во дворе горел яркий фонарь, и за окнами просматривались коридоры второго этажа. Напротив и слева, а вот тот, где маялся крупа, имел иную планировку. Там комната и кабинеты располагались по обе стороны. «Никого вроде ты, Гаврик и ты, Федя, идете в кругаля и заходите с тыла. Крупа вас не заметит, он будет смотреть на меня». И Тингун, готовясь к операции, хотел сначала обрядиться в камуфляж, но потом передумал и остался как есть в галифе и кителе полковника. Зайдя в комнату, через которую они проникли в особняк, он подсветил маленьким фонариком и выбрал себе папку посолитьнее начали дождавшись пока за окнами по ту сторону двора мельккнул платок и тингон решительно свернул за угол и пошагал прямо к сторожу тут удивился малость обнаружив полковника энергично приближавшегося к нему лицо полковника выражало озабоченность его губы шевелились вычитывая что то из открытой папки которую он держал в руках Остановившись напротив Крупского, Наум поднял голову и спросил будничным тоном. «Судоплатов еще здесь?» «Здесь!» – вымолвил Верзил, растерявшись. а договорить да ему не дали. Пистолет с глушителем, который Эйтингон держал под папкой, коротко прошипел. Крупа вздрогнул, дернулся, словно желая прикрыть рану в груди, но сердце уже остановилось. Упасть Верзиле не дали, подоспевший Ермаков с подхватили никнувшее тело. Наум махнул им рукой в комнату и подозвал Ларина с Приходько. «Страхуйте!» Неожиданно за дверью послышался чей-то голос, и створка приоткрылась. Спиной показался еще один громила, широкоплечий с бритой головой. «Слушаюсь!» Прогудил он и аккуратно прикрыл дверь. Наум хотел было застрелить и этого, но передумал и ударил по бритой голове рукояткой пистолета. Подбежавший Иван с Миколой подхватили Громилу. На допрос велел и Тингон. И опять они вернулись во входную комнату. Виалово Громилу живо связали, а рот заклеили куском лейкопластыря Пинком приведя в чувство языка, на ум присел и ласково сказал. «Ну, здравствуй, друг Ситный. Говорить будешь? Кивни. Не хочешь? А я тут плоскогубцы нашел». Ржавые, правда, ну зажать как следует сосок смогут. Приступать?» Эйтингон рванул рубашку на пленном и сжал пассатижами розовый пупырышек. Громил и замычал, и задергался. Потом что-то щелкнуло у него в мозгу, и он истово закивал. Наум отложил свой инструмент и легонько сжал пальцами кадыку языка. «Сейчас я отлеплю пластырь, и мы с тобой поговорим». Но прежде чем я это сделаю... В общем, китайцы преподали мне один урок, как пальцами вырывать гортань. и этот урок выучил на отлично. Поэтому, если ты вздумаешь орать и звать на помощь, то у тебя этот номер не пройдет. Станет нечем орать. Нашло? Сорвав пластырь, Итингун спросил. Как звать? Михаил. Просипел громила. Порошенко. Так... «Там откуда ты пришел, кабинет?» «Так точно!» «Судоплатов на допросе?» «Так точно!» «Кроме него и следователя, там больше никого нет?» «Никого!» Уловив движение глаз, наум посильнее сжал горло. «А если подумать?» Промурлыкал он. «Там Степан, фамилии не знаю, говорят, из немцев». Всюду ходит за Абакумовым, очень хорошо стреляет и пользуется ножом. и смотрю, там слева пара дверных проемов заштукатурена. Кабинет расширили? Или что? Расширили. А справа что за дверь? Там комната отдыха. Она соединяется с кабинетом? Так точно. Сколько охраны внизу? Трое. Этингон отстранился, убирая руку с гортани Порошенко. И вдруг резко ударил костяшками пальцев, ломая тому и горло, и позвонки. Работай, Микола. Накинь на себя пиджак Крупского или этого. Постоишь у двери. Никого не впускать и не выпускать. Ой, як же! Жестами распределив роли, Наум доверил вскрытие дверей Трошкину. Классный взломщик вышел бы из этого блестителя закона. Бесшумно пройдя в комнату отдыха, Итингон приблизился к внутренней двери. Коснулся ее не заперто. Присел, он глянул в замочную скважину. Ага, Судоплатов сидел перед большим столом, за которым развалился Абакумов. «Я не буду клясться и божиться, что ни в чем не повинен», скучным голосом говорил Павел. «Вам это не интересно Лучше скажите мне, если у вас хоть какие-то доказательства моей вины в тех преступлениях, которые вы на меня вешаете? Что? Есть улики?» Или нашлись свидетели? Нет же, верно? Тогда зачем весь этот балаган? Подломить меня решили? Не получится. Вы даже не представляете себе, какой у меня опыт по этой части. Бить будете? Так я же не стану это терпеть. Сдачи дам. Убьете? Так хоть помру мужиком. Чего вы добиваетесь, Виктор Семенович? Эйтингон отстранился и поманил Трошкина. Тот наклонился. «Абакумов за столом», – прошептал Наум. «Боюсь, там кнопочка какая-нибудь еще вызовет охрану. Войдем, когда этот смершевец станет и Степки не видно». «Понял, ждем», – и Тингон прислушался. «Ах, Павел Анатольевич», – притворно вздохнул Абакумов. «Вы что, думаете, мы тут зря хлеб свой едим? Не зря, смею вас уверить, были бы трупы, а улики найдутся». А уж свидетелей будет... Не сомневаюсь в ваших талантах, без улыбки сказал Судоплатов. Вы вчера обещали раскрыть тайну моих преступлений. Хотелось бы услышать, каким выводом вы пришли. Да просто все, пожал плечами Абакумов. Вы частенько бывали за границей, а когда началась война, дважды отсутствовали, якобы участвуя в боевых действиях. Нет, нет, я верю, что вы воевали и все такое но ну, с кем вы контактировали в это время? С кем вы ходили на связь, особенно в зоне румынской оккупации? Не с американцами ли, или англичанами?» Павел невесело рассмеялся. «Господи, как все примитивно! Вы, говорят, толковый оперативник. Ну, это все тактика, а вот стратегии, вы, простите, полный нуль. Вы же никак не можете вырваться из плоскости обыденных рассуждений». Раз судоплатов не агент немцев, значит тут замешаны штатовцы или британцы. Все. Вы даже не стали анализировать связь между теми убийствами, которые вешаете на меня. А ведь она есть, эта связь. Только вы ее уловить не в состоянии. Вы никак не подниметесь над ситуацией, не взгляните на нее в трех измерениях, что ли. Вам даже в голову не пришло задать самому себе вопрос, зачем он убивал этих деятелей, «Чего для...» «И почему именно их, а не Ворошилова, скажем, или Тимошенко, Калинина, Молотова?» «А ведь жертвы были выбраны отнюдь не по жребию». «Однако от вас, Виктор семёнович оказались скрытые мотив совершенных убийств и цели, и смысл». «Хватит об этом», – резко сказал Абакумов. «Суду будет достаточно тех доказательств, которые мы приведем». А мы, кстати, не собираемся ограничиваться только теми свидетелями, которые говорят по-русски. На процессе выступят агенты интеллидженс сервис. Они подтвердят ваши связи с англичанами. — Это низость, Виктор семёнович спокойно проговорил генерал-лейтенант. — И явное свидетельство вашего непрофессионализма. Разочаровали вы меня. Начальник СМЕРШа фыркнул. Достал пистолет и положил его на край стола, словно провоцируя судоплатова В дальней части кабинета, выйдя из-за колонн, замаячил бледный малый. Наверное, тот самый Степан. «Ларин, наган есть?» «Имеется. Готовься!» Абакумов встал из-за стола и сделал несколько шагов, приближаясь к Павлу. И Тингун заметил, как генерал-лейтенант медленно подтягивает правую ногу, готовясь прыгнуть. «Пора!» «Пошли!» – скомандовал Наум и резко толкнул дверь. Первым порог перешагнул Ларин, стреляя от бедра из нагана с глушителем. «Пок!» – и пулю вошла Степану под лопатку. У того хватило сил развернуться, вытягивая руку с оружием, но выстрела так и не последовало. Верный телохрана Бакумова умер. Сам Виктор Семенович сделал движение к столу, чтобы схватить револьвер «Покум» но дуло Нагана, направленное на него Лариным, убедило главного смершевца не дергаться. тингон шагнул вслед за Иваном, подмигнул Судоплатову, натягивая на руку тонкую лайковую перчатку и прибрал Наган со стола. «Вы что себе позволяете, товарищ полковник?» хрипло выговорил Абакумов. «Я сделаю все, чтобы вы кровью харкали на допросах, как гражданин Итингон!» Не обращая на него внимания, Наум распорядился. «Федя, Женя, уводите Павла Анатольевича. Трупы собрать в ЗИС, вывезти за город. Машину в кювет и поджечь. Ларин, ты тоже иди. Мне нужно поговорить с гражданином Абакумовым». Все вышли, а Эйтингон пошарил под столом, нащупал тревожную кнопку и оборвал провод. «Присаживайтесь», – велел Наум. Начальник Смеша опасливо приблизился к столу и медленно опустился в кресло. «Руки на стол. Вот так. Хороший мальчик. Я тут послушал ваше откровение и понял, что вы заигрались. Павел истинно советский человек, не чета вам. Да, у него есть тайна, которая мне известна, а вот вы даже на миллиметр не приблизились к разгадке. Намекну. Павлу известно о том, Какие пакости вы совершите в будущем?» Абакумов вдруг резко побледнел. Дошло ли до него, или Виктор Семенович просто переволновался, а только для Наума все это уже не играло никакой роли. Он говорил не для того, чтобы поиздеваться над жертвой. Просто надо было чем-то заполнить паузу, выиграть минуты, нужные товарищам для благополучного ухода. Но вот зис отъехал от подъезда, высвидев фарме запертые ворота. И могутный Приходько скресил руки «Заканчивай». Одним быстрым движением итингон приставил дуло табельного нагана к голове Абакумова и нажал на спуск. Голова дернулась и бессильно повисла. Наум аккуратно вложил револьвер в руку начальника главка и смерил глазами линию огня. Да, похоже на то, что Абакумов сперва пристрелил Степана, а после покончил с собой. Убийство, конечно, не идеальное, но на то, чтобы лучше замести следы, не оставалось времени. Последний раз, оглядев кабинет, обойтя его весь, Эйтингон вышел в коридор и добрался до лестницы. Внизу было тихо и пусто. Осмотрев двор, Наум выбрался на улицу и пошагал к переулку где ему мигнула в фарме Эмка. За рулем сидел Трошкин и весело скалился, а на заднем сиденье развалился судоплатов. И Тингон устроился рядом и выдохнул. «Трогай!» Лишь теперь рука Павла нашла его руку и крепко ее сжала. «Спасибо!» «Не за что!» «Мы своих не бросаем!» отозвался Трошкин, стараясь не гнать. «Ах ты!» скривился Наум. «Я же обещал позвонить имя, что все в порядке». «Ничего», – утешил его Судоплатов. «Скажешь ей это лично?» Из воспоминаний П.А. Судоплатова. Послевоенный период деятельности Сталина заложил основу усложнения механизма руководства экономикой и социально-политической сферой. Создавались целые направления новые отрасли народного хозяйства, Обострение борьбы между приближенными Сталина вылилось в новые репрессии и разгром некоторых антипартийных группировок, например, Ленинградское дело. В результате против самого министра Абакумова фабрикуется дело о заговоре МГБ против руководства страны. Итак, спецслужбы снова оказались под огнем различных фракций в Политбюро и секретариате ЦК партии. Дело Бакумова и привязанный к нему сионистский заговор в МГБ, фоном для которого стала антисемитская кампания, апофеоз политических разборок накануне смерти Сталина. Весной 1953 года Берия, на три месяца поставленной у руля Лубянки во главе расширенного МВД, искусственно выделил дело врачей из дела МГБ ведь врачи были подшиты к загорову лишь как инструмент, с помощью которого Абакумов якобы готовил захват власти. Все, что могло как-то обелить Виктора Абакумова, не устраивало ни Берию, ни Хрущева, ни других, кто разбирался с этим делом, вплоть до комиссии со Старой площади, возглавляемой МС Солонцовым, а на излете перестройки А.Н. Яковлевым. Только совсем недавно стало документально известно, осуществовавшей с 30-х годов в недрах Политбюро комиссии по судебным вопросам. Репрессивные мероприятия, проводимые спецслужбами, а также нацеленные против самих органов госбезопасности и их номинальных руководителей, направлялись не узкой группой кураторов секретных служб, а всем Политбюро, но последнее слово всегда принадлежало хозяину – Сталину, Хрущеву, Брежневу, Горбачеву.